Особый род составляют сипы, джипс, отличающиеся вытянутым слабым клювом, низкими ногами и длинной гусиной шеей. Сюда относятся бурый гриф, фольвус, светло-бурого цвета, водящийся в Южной и Средней Европе, Южной Азии и Африке, и сип-рюппеля, раупелии самый красивый из грифов, темно-серо-бурого цвета, водится в Средней Африке. Ни одна птица этого подсемейства не приобрела такой известности как стервятник. Белый сип – курица фараонов Неабхрон перноптерус, он изображен на древних египетских памятниках. Египтяне и евреи воспевали его как эмблему родительской любви. Преобладающий цвет и его густого оперения грязно-белый. Он водится в Южной Европе, Африке и большей части Западной и Южной Азии. Птица эта доверчиво относится к человеку, и только в Южной Европе пугливо и осторожно. Стервятник далеко не глуп, так как точно отличает того, кто ему полезен, от того, кто ему вредит. Нельзя его также назвать и ленивым. Напротив, он очень деятелен и часто по целым часам упражняет свои крылья ради одного только развлечения. Походка его напоминает походку нашего большого ворона, а полет отчасти аиста, отчасти ягнятника, хотя гораздо медленнее и не так красив, как полет последнего. Для отдыха он выбирает скалу, и, по возможности, избегает деревьев, так что совершенно отсутствует в больших лесах. Нередко его приходится видеть, сидящим на старых зданиях, храмах, мечетях и памятниках. Одиноким его встретить можно лишь изредка. Он живет парами или чаще маленькими стаями. С другими грифами он соединяется только на короткое время, и как только окончится общий пир, уже больше не заботится о своих родственниках. В пище стервятник неразборчив. Он съедает, можно сказать, решительно все, что может быть съеденным. Нельзя сказать, чтобы падаль составляла его главную пищу. Он гораздо менее разборчив. Конечно, он появляется на всякой падали, и, насколько ему позволяют его небольшие силы, старается насытиться, выклевывая глаза или дожидаясь, пока не наедятся большие грифы и оставят ему кости, но такое пиршество является его праздничным кушанием. Гораздо более обильную добычу доставляют ему большие реки и море, которые выкидывают на берега падаль или дохлую рыбу и низших морских животных. Кроме того, он при случае нападает на крыс, мышей, мелких птичек, и ящериц, и других присмыкающихся. Как вор грабит он гнезда с яйцами и ловко охотится за кузнечиками. Но ни его грабежи, ни воровство не в состоянии доставить нужного для него пропитания. К счастью, он умеет прокормить себя иным путем. Во всей Африке и даже уже в Южной Испании его главную пищу составляет человеческий кал. Местом для гнездования выбирается отвесная скалистая стена, малодоступная для человека. Кладка состоит из двух яиц, усердно высиживаемых самкой. Птенцы кормятся из зоба, долго остаются в гнезде и еще целый месяц находятся на попечении своих родителей. Приручить стервятников, как старых, так и молодых, чрезвычайно легко». В Средней и Южной Африке весьма распространен близкий родич только что описанного вида, махнатый стервятник, Пилеатус. Его можно назвать полудомашним животным. Он также дерзок, как наша серая ворона, бесстрашно ходит туда и назад перед дверью дома, копошится около кухни и для отдыха усаживается на верхушке одного из ближайших деревьев. Это той каждой бойни, но никогда, однако, не уносит того, что ему не принадлежит, никогда не похищает цыпленка или какое-нибудь другое живое мелкое домашнее животное. Главную пищу его составляют кухонные отбросы и человеческий кал.